Пришлось изменить намеченный порядок и начать со Стефака. С ним стал говорить его ближайший друг и приятель Павлик. «Слушай, у него что-то потрясное о Зютике!» бросил он скороговоркой сестре, заслоняя трубку. Спрашивает, можно ли к нам прийти? Не телефонный разговор. «Пусть приходит!» снизошла Яночка. «Может, узнаем, почему Зютик так и не появился?» Через пять минут Яночка дозвонилась до пани Амелии. Та сказала, дозвонилась до справочной, узнала наконец. Телефон, номер которого вы мне дали, установлен у некого Баранского. Баранский Владислав проживает на улице Бонифация, дом 130. Яночка не поверила своим ушам. Где проживает? На Бонифация, 130, повторила пани Амелия. Понятия не имею, где такая улица. — Мы имеем, — успокоила ее Яночка дрожащим от волнения голосом. — Что она говорит? — шипел Павлик, видя, что его сестра в процессе разговора с паней Эмилией жутко разволновалась. Лицо девочки пылало, глаза заблестели. — Что же такого сообщила ей паня Эмилия? Отмахиваясь от брата, Яночка поторопилась закончить разговор по телефону. «Громадное спасибо вам, паня Эмилия! Это очень важное известие! И еще у нас один вопрос. Не скажете ли, ваш дядя случайно не разбогател как-нибудь внезапно?» «Что ты имеешь в виду?» — удивилась паня Эмилия. «Я не совсем понимаю тебя». Яночка решила сказать всю правду. Была не была. «Паня Эмилия, это страшная тайна, но мы с Павликом считаем вас порядочным человеком. Вы ведь никому не расскажете». Есть у нас такое подозрение. Нам кажется, что ваш дядя когда-то кому-то продал марки и разбогател. Марки были очень дорогие. Если он действительно продал их, то должен был страшно разбогатеть. И вы могли обратить на это внимание или что-то слышать об этом. Вспомните, пожалуйста. Подумав, пани Бартунь ответила. Знаешь, а ты, кажется, права. Когда я выходила замуж, то получила от дяди с тетей очень богатый свадебный подарок. Я и не предполагала, что они могут подарить такой дорогой. Представляешь, серебряные приборы на 12 персон. Ну, всякие там ножи, вилки, ложки. И к этому еще кухонный комбайн. Мы все очень удивились, а дядя сказал, что у него очень кстати были солидные денежные поступления. Может, именно это ты имеешь в виду? Тут от Яночки стало исходить такое сияние, что брат опять не выдержал и снова принялся вырывать у нее трубку из рук. Яночка попыталась мимикой призвать брата к терпению. «Еще секундочку!» «Паня Амелия, а когда это было?» — бросила она в трубку. «Двенадцать лет назад. А вы не предполагаете, кому дядя мог продать марки?» «Я вообще не уверена, что он их продал». «Может, припомните...» В то время он активно с кем-то общался или занялся каким-то бизнесом. Подумайте, очень вас прошу. Паня Бартунь подумала. Да нет, ничего такого не вспоминается. Хотя... Постой. Этот потрясающий дар произвел на меня такое впечатление, что я очень хорошо запомнила тот день. Дядя с женой приехали к нам накануне венчания. Сказали, что неудобно завтра в костел являться с таким грузом, Вот они и принесли подарки домой, а в костел придут только с цветами. Погрозив кулаком Павлику, который снова принялся проявлять нетерпение, Яночка попросила пани Эмилию продолжать. Та, похоже, вошла во вкус. Приятно было вспоминать самые счастливые моменты своей жизни. И она припомнила еще кое-какие подробности. Дома были мои родители, и мы с мужем, вернее, еще с женихом. Кто-то из родителей сказал о том, что дядя всегда отличался умением совершать выгодные сделки. На что дядюшка ответил, как сейчас помню, довольна я одной, если она прибыльная». Так и сказал. И еще добавил, что кто-то, возможно, на этой сделке нажился еще больше него. Но он, дядя, не завидует, он тоже не остался в накладе. Так сказал. И назвал какую-то фамилию. Не польскую. Майер, Байер... Нет, какую-то другую.